Тогда. С каждым днем становится холоднее. Утром трава покрыта инием. Во время пробежки морозный воздух обжигает легкие. Вода у берега реки покрыта тонким льдом. Когда мы набираем воду в ведра, лед ломается и царапает ладышки. Вялое бледное солнце все раньше опускается за горизонт. Я набираю сил. Я камень, который вымывает из земли медленный поток воды. Я дерево, обожженное огнем. Мои мышцы превращаются в канаты, ноги крепкие, как дерево. Ладони в мозолях и ступни тоже стали твердыми, как камень. Я бегаю каждое утро. Каждый день я, хоть у нас и принято меняться, вызываюсь носить воду. Скоро наступит день, когда я могу самостоятельно, без передышек, донести полные ведра с водой от реки до Холмстида. Алекс рядом. Он то появляется, то исчезает в тени деревьев за красно-желтой листвой. Летом он виделся мне более отчетливо. Я могла разглядеть его глаза, волосы, руки. Но деревья начинают сбрасывать листья, и Алекс превращается в черную тень, которую я лишь изредка замечаю боковым зрением. А еще я учусь. Хантер показывает мне, как к нам приходят сообщения от сочувствующих с той стороны – «Идем со мной», — говорит он мне как-то утром, после завтрака. Мы с Бло моем посуду. Она в ответ на мои вопросы или кивает, или отрицательно трясет головой. Она такая маленькая, такая стеснительная, такая хрупкая. Рядом с ней я против своего желания всегда вспоминаю Грейс, поэтому я стараюсь по возможности держаться от нее подальше. «Куда?» — спрашиваю я Хантера. Он только улыбается. «Ты хорошо лазаешь?» Вопрос застает меня врасплох. «Хорошо?» — говорю я. В памяти сразу всплывает картинка. Мы с Алексом перелезаем через пограничное заграждение. Я быстро меняю ее на другую, как я карабкаюсь по веткам самого большого клена в Деринкуак парке. Внизу, в разрывах между зеленой листвой, мелькают светлые волосы Ханны. Она обняла ствол клёна, смеется и подзадоривает меня, чтобы я лезла еще выше. Но я должна вычеркнуть Ханну из памяти. Я научилась этому здесь, в дикой местности. Мысленно я исключаю Ханну, ее голос и светлые волосы, оставляю только ощущение высоты, раскачивающиеся ветки и зеленую траву внизу. — Но тогда пришло время показать тебе гнезда, — говорит Хантер. Я совсем не стремлюсь подняться на поверхность. Вчера вечером было жутко холодно. Ветер воет в лесу, спускается по лестнице, ощупывая длинными ледяными пальцами каждую щель нашего укрытия. С утренней пробежки я вернулась, задубевшая от холода. Но мне любопытно посмотреть на эти гнезда. Я слышала, как о них говорили хоумстидеры, и еще мне хочется убраться подальше от Блу. «Ты сама сможешь тут все домыть?» Спрашиваю я Блу. Она закусывает нижнюю губу и кивает. Грейс тоже так делала, когда нервничала. Мне становится совестно. Блу ведь не виновата в том, что напоминает мне Грейс. И в том, что я оставила Грейс, тоже. Спасибо, Блу. Говорю я и кладу руку ей на плечо. Она вздрагивает. Холод, как стена. Он обладает физической силой. Я умудряюсь найти в нашей коллекции одежды старую ветровку, но она слишком велика и почти не защищает. Ветер кусает меня за шею, за пальцы, проскальзывает за воротник, сковывает холодом сердце. Земля замерзла, под ногами хрустит покрытая инием трава. Чтобы сохранить тепло, мы стараемся идти быстро. Дыхание вырывается изо рта белыми облачками пара. Почему тебе не нравится блу? Ни с того, ни с сего, спрашивает Хантер. «Мне нравится», — тороплюсь возразить я. Просто она со мной почти не разговаривает. «А что, заметно?» Хантер смеется. «Значит, не нравится». «Просто она напоминает мне кого-то, вот и все». Не вдаваясь в подробности, говорю я. Хантер сразу становится серьезным. «Из прошлого», — спрашивает он. Я киваю в ответ А Хантер, чтобы показать, что он меня понимает, тихонько касается моего локтя. До этого момента мы с Хантером говорили о чем угодно, только не о прошлом. Из всех хомстидеров он мне ближе всех. В столовой мы сидим рядом, а иногда остаемся после ужина и болтаем, пока дым от догорающего в печке огня не выгоняет нас из комнаты. Хантер меня смешит, хотя я сама долго думала, что уже никогда не буду смеяться. Легкость в общении пришла не сразу. Мне было трудно избавиться от всего того, что мне внушали в Портленде люди, которыми я восхищалась и которым верила. Болезнь, учили они меня, возникает во время контакта женщины и мужчины, девушки и парня. Она передается взглядами, улыбками, прикосновением. Она поселяется внутри людей и разрушает, как древесные жучки превращают крепкое дерево в труху. Но Хантер — мой друг, и ничего больше. С ним я никогда не чувствую себя в опасности. Мы идем на север от Хомстеда. Еще рано, в лесу тихо, только под ногами хрустят сухие листья. Уже несколько недель не было дождя. Лес изнывает без воды. Забавно, но я научилась понимать лес. Я чувствую настроение деревьев, их вспышки гнева или радости. Парки и зеленые зоны в Портленде совсем не такие. Они, как звери в зоопарке, сидят за решеткой, и еще не приглаженные и скучные. Леса дикой местности живые, темпераментные, прекрасные. И пусть здесь трудно выжить, я постепенно начинаю любить их. «Почти пришли», — говорит Хантер и кивает в левую сторону. «За голыми ветками деревьев я вижу намотанную поверх ограды колючую проволоку, и на меня тут же накатывает горячая волна страха. Я даже не подозревала, что мы подошли так близко к границе. Видимо, мы обошли Рочестер с севера. Не волнуйся. Хантер кладет руку мне на плечо. Эта сторона границы не патрулируется. Я живу в дикой местности уже полтора месяца и почти забыла о том, как выглядит пограничное заграждение. Поразительно, как близко я была все это время, к моей прошлой жизни. И все равно мою прошлую жизнь и нынешнюю разделяет огромная дистанция. Мы снова уходим в сторону от заграждения и вскоре оказываемся среди громадных голых деревьев с узловатыми, как скрюченные артритом пальцы, ветками. Кажется, что эти серые деревья уже давным-давно умерли, но когда я говорю об этом Хантеру, он только смеется и трясет головой. Они вовсе не мертвые». Говорит он, яд отколупывает ногтем кусочек коры с одного из деревьев. Просто выжидают, накапливают энергию. Это они так на зиму маскируются. Вернется тепло, и они станут зелеными. Вот увидишь. Последняя фраза Хантера согревает мне душу. Вот увидишь, означает, мы сюда еще вернемся. Означает, теперь ты одна из нас. Я провожу рукой по стволу дерева, и чувствую кончиками пальцев сухие чешуйки коры. Невозможно представить, что под этой твердой поверхностью может прятаться какая-то жизнь. Хантер так резко останавливается, что я чуть в него не врезаюсь. Вот мы и пришли. Улыбаясь, говорит он, и показывает наверх. Гнезда. Высоко в кронах деревьев большие мохнатые клубки гнезд. Они свиты из веток, прутиков, кусочков мха И расположены так близко друг к другу, что кажется, будто на деревья надеты парики. Но удивительнее всего то, что ветки выкрашены краской. Тут и там на коре видны синие и желтые пятнышки, и на гнездах тоже тоненькие цветные отпечатки птичьих лапок. Что это? Большая птица размером с ворону подлетает к гнезду прямо у нас над головой. Она садится на край гнезда и некоторое время наблюдает за нами. Птица вся черная, только ее лапки ярко-синего цвета. Она держит что-то в клюве. Потом птица прыгает в гнездо, и хор птенцов начинает оживленно чирикать. «Синий», — говорит Хантер. Судя по голосу, он доволен. Хороший знак. Сегодня будет поставка. Ничего не понимаю. Я хожу между деревьев. В их кронах, наверное, сотни гнезд. Некоторые гнезда свиты на пересечении веток разных деревьев. Они образуют плотный купол. Здесь даже холоднее, потому что солнечные лучи не могут сквозь них пробиться к земле. «Давай я тебе покажу», — говорит Хантер. Он легко, как по канату, начинает взбираться по стволу ближайшего дерева. Я неловко карабкаюсь следом, стараюсь при этом точно повторять каждое движение Хантера. Я уже давно не лазила по деревьям. Помню, что в детстве это было легко. Тогда я, не задумываясь, находила нужные для подъема выемки и развилки. Сейчас это стоит мне немалых усилий. Наконец я добираюсь до первой толстой ветки. Хантер уже там и ждет меня. Я пристраиваюсь на корточках у него за спиной. У меня немного дрожат ноги. Хантер оборачивается и, чтобы помочь мне сохранить равновесие, обхватывает руками мои лодыжки. В гнездах полно птиц. Целые горы из гладких черных перьев и мигающих глаз. Они прыгают между кучками отложенных на зиму коричневых зерен. Некоторые, завидев нас, встревожились и принялись кричать и каркать в небо. Птицы перелетают туда-сюда, и все гнезда испещрены яркими синими следами. «Все равно ничего не понимаю», — говорю я. «Откуда берется эта краска?» С другой стороны, объясняет Хантер, и я слышу в его голосе гордость из зомби-ленда. Летом на той стороне границы растет черника, птицы туда перелетают. Несколько лет назад наши люди на той стороне начали подкармливать их в холода. Когда хотят передать нам сообщение, они рассыпают зерна, наполовину перемешанные с краской. Птицы клюют зерна, а потом возвращаются сюда и делают припасы. Гнезда пачкаются в краске, а мы получаем сообщение ⁇ синее, желтое или красное ⁇ Синий цвет ⁇ значит все отлично, мы можем ждать припасы на реке. Желтые проблемы или задержка. А цвета разве не перемешиваются? Хантер оборачивается и смотрит на меня сияющими глазами. В этом все и дело, говорит он и кивает в сторону гнезд. Птицы не любят краску, краска привлекает хищников поэтому они постоянно обновляют свои гнезда. Палитра каждый день чистая. И тут птица из ближайшего гнезда начинает клювом выдергивать, выщипывать, откусывать синие прутики в своем гнезде. Совсем как хозяйка, которая выпалывает сорняки на своем огороде. Гнездо преображается прямо у меня на глазах. Оно снова становится привычного тускло-коричневого цвета. Это поразительно. Это естественно. Хантер становится серьезным. Птицы кормятся, потом строят гнезда. Ты можешь раскрасить их в любой цвет, послать на край света, но они всегда находят дорогу домой. И к ним всегда возвращается их природный цвет. Животные все такие. Пока Хантер говорит, я вдруг вспоминаю о рейдах, которые проводились в Портленде этим летом. Вспоминаю, как регуляторы в униформе атаковали собравшихся на запрещенную вечеринку ребят. Они орудовали бейсбольными битами и полицейскими дубинками, натравливали на толпу своих кровожадных мастифов. Я вспоминаю брызги крови на стене, хруст костей под ударами деревянных дубинок. За бэджиками и пустыми глазами исцеленных кроется холодная ненависть. И это делает их еще страшнее. Процедура оградила их от сильных страстей, но это от сочувствия тоже. Они — звери в униформе. Я бы не смогла там остаться, и я никогда туда не вернусь, я не стану ходячим трупом. Мы спускаемся на землю и идем обратно к холмстиду, и только тогда до меня доходит, что Хантер не все мне объяснил. А что означает красный? спрашиваю я. Мы уже давно идем молча, каждый погружен в свои мысли, и Хантер, услышав мой голос, вздрагивает от неожиданности. Что? переспрашивает он. «Синий означает поставку продовольствия, желтый — когда поставка откладывается. А что значит красный?» В глазах Хантера на мгновение мелькает испуг, и мне снова становится холодно. «Красный — значит, надо бежать», — говорит он. Скоро начнется переход. Все до одного хоум-стидеры уходят на юг. Это серьезное масштабное дело — И Рейвен с Теком часами планируют, обсуждают, спорят. Они не в первый раз руководят переходом, но я догадываюсь, что это трудное и опасное предприятие, и Рейвен считает, что в прошлые два раза переходы были неудачными. Но зимовка на севере еще тяжелее и гораздо опаснее, поэтому мы уходим. Рейвен стоит на том, что в этот раз никто не погибнет. Каждый Стидер доберется до пункта назначения живым. Как-то ночью я слышу, как Тек говорит ей. «Ты не можешь этого гарантировать». Было уже поздно, меня разбудили звуки из комнаты для больных. Там сейчас ла. Я выбралась из постели и пошла на кухню за водой, и только тогда поняла, что Рейвен с Теком все еще там. В кухне полумрак и нечем дышать от дыма. Я останавливаюсь в коридоре. «Все останутся живы», — упрямо твердит Рейвен. Голос у нее слегка дрожит, Тек вздыхает. Ты не сможешь уберечь всех, Рэй», — Говорит он. У него усталый голос, но я слышу что-то еще — нежность, беспокойство. Я привыкла думать о нем так, словно он злой пес, все время рычит и огрызается. Даже не представляла, что Тек может быть мягким. Я могу постараться, отвечает ему Рейвен, так и не набрав воды. Я возвращаюсь в спальню, ложусь на свое место и подтягиваю одеяло к подбородку. По комнате двигаются чьи-то тени и смутные силуэты. Как только мы покинем Холмстит, перед нами возникнут две проблемы – еда и укрытие. К югу от нас есть еще лагеря заразных, но их мало, а между ними большие участки открытой земли. Осенью и зимой дикая местность на севере беспощадна к людям, В голых бесплодных лесах бродят голодные звери. За годы заразные проложили маршруты переходов на юг. Чтобы легче было найти самый простой путь, они пометили деревья особыми зарубками. На следующей неделе группа хомстидеров разведчиков отправится в предварительную экспедицию. Шестеро дойдут до нашей первой большой стоянки в 80 милях к югу от хоумстида. Они на себе понесут провизию и все необходимое для перехода. На стоянке они закопают в землю половину запасов еды, так, чтобы звери не сожрали, и пометят это место пирамидой из камней. Двое вернутся в Хоумстит, остальные четверо пройдут еще 60 миль и закопают там половину тех припасов, что у них останется. Потом двое вернутся в Хоумстит. Пятый разведчик останется ждать на месте, пока шестой с оставшейся провизией сделает последний бросок в 40 миль. Они вернутся в Холмстит вместе, а по пути будут питаться тем, что смогут добыть в лесу. К этому времени мы все упакуем, распределим и окончательно подготовимся к переходу. Когда я спрашиваю Рейвен, почему по мере продвижения на юг расстояние между стоянками становится все короче, она продолжает заниматься своей работой и даже не удостоив меня взглядом, Коротко отвечает. «Увидишь». Волосы у нее заплетены в дюжины косичек. Работа Блу. А кончиком прикреплены сухие желтые листья и гроздья волчьи ягоды. Разве не лучше каждый день проходить как можно больше? Не отстаю я. Третья стоянка в ста милях от конечного пункта нашего маршрута, а по пути нам будут встречаться другие хоумстиды, где с нами поделятся едой и кровом. Рэйвен вздыхает. К тому времени мы ослабеем. Она, наконец, отрывается от своего занятия и смотрит мне в глаза. Холод, голод. Наверняка выпадет снег. Дикая местность высасывает из человека жизнь, ты уж мне поверь. Это не сравнишь с твоими детскими пробежками на рассвете. Я видела, как... Рэйвен замолкает и трясет головой, будто сбрасывает с себя плохие воспоминания, и заканчивает. «Мы должны все предусмотреть». От обиды я целую минуту не могу произнести ни слова. Рэйвен назвала мои пробежки детскими. Как будто это для меня какое-то развлечение. А я оставила там частички себя. Кусочки кожи, кровь, пот и рвоту. Во время этих пробежек с меня отшелушивались и исчезали в темном лесу кусочки Лины Хэллоуэй. Рейвен чувствует, что ее слова задели меня и просит. помоги ко мне с этим». Она комплектует для каждого хоумстидера небольшие мешочки, вроде аптечек. В центр вырезанных из старых простыней квадратных кусков ткани она складывает адвил, бактерицидный пластырь и антисептические салфетки, потом собирает уголки и обвязывает их проволокой. Пальцы такие толстые, ничего не получается. Это неправда. Рэйвен худая, и пальцы у нее тонкие. Просто она хочет, чтобы я расслабилась» я соглашаюсь. Да, конечно. Рейвен редко просит о помощи, и если уж попросила, надо помогать. Эта предварительная экспедиция отберет у разведчиков все силы. Да, у них с собой будет провизия, но ее надо будет закопать на стоянках, а для себя у них будет минимум. Последний разведчик, тот, который пройдет все 180 миль, должен быть самым сильным. Никаких обсуждений не требуется. Все знают, этим разведчиком будет Тек. Как-то вечером я решаю набраться смелости и подойти к Теку. Днем Брэм принес из капканов в лесу трех зайцев, и мы все наелись сыта. У Тека хорошее настроение, так что этим надо воспользоваться. После ужина он сидит у огня и сворачивает сигарету. Когда я к нему подхожу, он, не поднимая головы, как всегда резко, но без злости, спрашивает. «Что?» Я набираю полную грудь воздуха и выпаливаю. Я хочу пойти с разведчиками. Всю неделю я мучительно обдумывала, как сказать об этом Теку. Я даже целую речь мысленно написала. Но в последний момент могу произнести только эти четыре слова. «Нет», — коротко отвечает Тэк. «Ну вот, все мои волнения и планы превращаются в ничто. Досада и злость разрывают меня на части». «Я быстрая, — говорю я, — и сильная. Недостаточно сильная. Я хочу помочь. Я не сдаюсь, но при этом сознаю, что начинаю скулить, как Блу во время своих нечастых капризов». Так проводит языком вдоль сигареты и на пробу вращает ее между пальцами, потом поднимает глаза, и в этот момент я понимаю, что он никогда на меня толком и не смотрел. У него пронзительный оценивающий взгляд. Но разгадать, что он означает, я не в состоянии. В другой раз. С этими словами Тек встает и проходит мимо меня к лестнице.